Глава шестая. Спорить с хамом было бессмысленно. Беременность пробудила в моем организме два основных желания, задвинув другие на задний план. Есть и ходить в туалет в самый неподходящий момент. Так как со вторым я худо-бедно разобралась, у меня оставалось примерно 20 минут до следующего позыва. «Тут ты прав, надо поесть», согласилась я, стряхивая с одежды налипшую черную шерсть. Хам деловито подмигнул и бодренько засеменил по дорожке, выставив хвост трубой. Несложно догадаться, куда он пошел. Хот-доги! Как раз на выходе из парковой зоны стоял небольшой ларек. Я нехотя потянулась к кошельку и неожиданно для себя обнаружила, что с наличными туго. «Останешься без сосисок», — печально вздохнула я и осмотрелась в поисках банкомата. «Мяу!» — жалобно выдал чудик, явно не желая разговаривать при посторонних людях. Да, на сосиски не хватает денег. Снимать их с карточки не хотелось, однако и дома меня ждал пустой холодильник. С появлением в моей жизни несносного кота ни одно даже самое захудалое блюдо не залеживалось. Эта машина по имени Хам поглощала все подряд и, тем не менее, продолжала быть обычным велосипедом. Приняв героическое решение отправиться домой пешком, я поспешила на зеленый свет пересечь дорогу и пошла вдоль небольшой аллеи, Хам бежал рядом. Он то на шаг обгонял, то отставал. В какой-то момент по спине пробежал неприятный холодок, и появилось ощущение, будто меня преследуют. Сделав вид, что ищу в сумочке телефон, я тайком начала рассматривать улицу. «Ты чего встала? Шевели булками!» «Ой, простите!» — извинился прохожий, резко налетевший на меня, и поспешил дальше, даже не оборачиваясь. Хам зарычал. «Защитничек ты мой!» — срони сказала я и тут же замолчала. Прямо напротив нас, на другой стороне улицы, стоял уже знакомый тип в хламиде. Люди шли по своим делам мимо этого странного субъекта, они не замечали его, словно считалось нормальным вот так одеваться и совершенно не двигаться. «Я что, одна их вижу?» «Чего?» — спросил хам, замерев задней лапой у своего уха. «Ничего», — буркнула я, пятясь назад. Каждый раз при виде этого человека на затылке шевелились волосы. Пришло время бежать. Отыскав глазами подходящий из закаулок, я юркнула между двумя многоэтажками и засеменила по узкой тропинке, собираясь поскорее выйти к магазину. В людном месте странный тип вряд ли станет приставать. Один поворот второй, немного вдоль низенького забора, и я уже на квартал впереди того мужчины. Теперь можно было выдохнуть и расслабиться. Однако стоило выйти на главную улицу и глянуть вправо, как мне на глаза попался тот же незнакомец. Или это другой? Вот же ж, двое злорца, одинаковых с... «Эй, ты где там?» — прошептала я, отступая назад в переулок и выискивая хама. Но тот не отозвался. Впервые за все время нашего вынужденного совместного существования этот гад не появился. Тип в хламеде вдруг зашевелился, он двинулся в мою сторону явно не с благими намерениями. Паника захлестнула и без того перевозбужденный разум, заставляя напрочь позабыть обо всем. Я рванула от преследователя. И пусть мне уже далеко не двадцать, а живой текотнють не от только что уничтоженной в одиночку пиццы, сейчас было важно лишь скрыться от неприятного мужчины не разбирая перед собой дороги, лавируя между прохожими, я пробежала около половины квартала, прежде чем врезалась в кого-то большого. «Ты?» Передо мной стоял старый знакомый из клиники, тот самый, с панической боязнью орешков. В этот раз мне удалось лучше разглядеть его. Темные волосы, взъерошенные ветром, бездонные корей глаза с золотистыми прожилками, прямой нос, не знавший переломов, и жесткие губы, сейчас плотно сжатые еще и недоволен чем-то. Аккуратнее, безэмоциональным баритоном сказал он. Это вы аккуратнее, почувствовав необъяснимую волну раздражения, ответила я. Да, в вынужденном контакте была моя вина, я в тот момент посмотрела назад, но он-то шел спокойно и никуда не спешил, мог и увернуться от столкновения. Вдруг толкнулся ребенок. Это оказалось весьма болезненно. Для маленького срока подобное не было характерно, «Если бы не постоянный контроль протекания беременности, я бы уже начала бить тревогу». «Но врачи сказали, что плод здоров и хорошо развивается, просто крупненький». «Вам плохо?» — наклонился ко мне незнакомец. «Нет, спа...» — я остановилась на полусловии, заметив воссоединившихся типов холамидах в ста метрах от нас. «Вы их видите?» Криглазый незнакомец осмотрелся по сторонам и не нашел предмет моего беспокойства — Я не удержалась и, обхватив его лицо ладонями, развернула голову в нужном направлении. Но произошло что-то странное. Едва мои пальцы коснулись легкой щетины, как по коже, словно проскочил разряд тока. Отдернув руки, я вытерла их о юбку. «Никого не вижу», — нарушил мое смущенное молчание мужчина. Быстро смахнув с себя оцепенение, я заглянула ему через плечо. Преследователи испарились. «Значит, показалось». Пришлось произнести и делал на равнодушном тоном, с трудом подавляя неугомонное волнение. Незнакомец хмыкнул, уголки его губ слегка дрогнули, притягивая к себе внимание. Я задержалась на них взглядом и медленно заскользила вверх, к невероятно красивым глазам, выискивая там ответ на зародившийся вопрос. «Что со мной происходит? Колдовство какое-то?» «Ладно, пожалуй, пойду», — пробормотала я. Вам помочь? Идти? Конечно, сарказм не лучшая реакция на предложенную помощь, но после преследователей в хламидах мне все казалось странным. Добраться до дома? Нет, спасибо, справлюсь сама. Ко мне полностью вернулось самообладание, я смерила незнакомца подозрительным взглядом и отступила в сторону, освобождая ему дорогу. Я настаиваю. И тут, словно решив поддержать слова внезапного джентльмена, ребенок снова пошевелился, надавливая на мочевой пузырь. Упс! Я согнулась пополам, стараясь предотвратить ужасное. Казалось, мне не избежать постыдного действа. Придется краснеть прямо перед этим мужчиной. Еще один толчок, и я чуть не взвыла. Что-то не так? забеспокоился незнакомец, протягивая распахнутую ладонь, которую пришлось сжать со всей силы. Нет выдохнула я, не разгибаясь. «Обычная резь! Сейчас пройдет!» «Как мне вам помочь?» «Просто стоя, не шевелись!» — едва не закричала я, однако стиснула зубы и улыбнулась. «Ужасно!» Протяжный выдох, я медленно выпрямилась, пробегаясь взглядом по ближайшим заведениям, в которых могло оказаться нужное помещение. Благо, такое нашлось неподалеку. Я молча похлопала мужчину по груди и поспешила туда, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. «После подобных приключений на улицу не захочется выходить». «Фух», — облегченно проговорила я, через некоторое время покидая небольшое кафе. Миссия выполнена успешно. «Вы еще здесь?» «С вами точно все в порядке», — полюбопытствовал широкоплечий незнакомец, отталкиваясь от стены. «Я попятилась». С чего вдруг столько заботы? Обычный мужчина, тем более такой яркий обладатель силы мужественности, не станет дожидаться налетевшую на него женщину и интересоваться ее самочувствием. К тому же подобные люди не предлагают помощь. У них на уме только ужасно громкая музыка, встречи с подобными им любителями металла, пьянки, драки. Я нервно усмехнулась и собралась уже убегать, однако он схватил меня за руку. Вы не ответили на вопрос. А разве должна? «Но могли бы!» — стоял мужчина на своем. «Отпустите!» — я попыталась отцепить его руку от своей, но безуспешно. В груди зародилась паника. Возможно, пришло время кричать на всю улицу, прося о помощи. Да и хам куда-то запропастился. И где его носит, когда он так нужен? «Отпустите!» говорю — говорю. Мужчина резко разжал пальцы. Я отскочила, на миг задержала на нем взгляд и тут же побежала к стоявшему неподалеку такси. Этот странный незнакомец еще долго не давал мне покоя. Его рокерская футболка, черные джинсы, мрачный вид с постоянно нахмуренными бровями говорили об одном — с таким лучше не связываться. Я прокручивала в голове нашу встречу, вспоминала его слова, пыталась понять, что же так сильно меня напугало. Скорее всего, виной тому наше столкновение. Но больше беспокоило другое. Он ни капли не изменился с момента нашей прочей встречи. Та же одежда, такой же длины волосы, да и щетина словно ни на миллиметр не отросла. Обычное совпадение, пробубнила я себе под нос, разуваясь в прихожей. Хам! Кот не отзывался. Он как исчез еще в той подворотне, так до сих пор не попадался на глаза. Впервые облезлое существо не надоедало своим присутствием. Я усмехнулась и пошла в кухню, собираясь плотно перекусить. Прошел час, второй. Четвероногое чудище как в воду кануло. Кто бы мог подумать, что из-за отсутствия этого хамоватого создания мне будет не по себе. Я в который раз посмотрела в окно, окинула взглядом пустую квартиру и снова села за ноутбук, собираясь проверить почту. Еще один отказ, если при посещении той шикарной фирмы Нежелание директора брать меня на работу можно было списать на неудачное стечение обстоятельств. Тот такой же ответ остальных четырех организаций уже наводил на неприятную мысль. Здесь что-то нечисто. По столу пошла мелкая вибрация. Я взглянула на телефон и тут же приняла входящий вызов подруги. «Диан, ты бы это слышала!» — сказала Соня вместо обычного приветствия. Алифтина Напряженно произнесла я, страшась узнать, что все те отказы ее рук дело. Диан, говори уже, не тяни. В общем, иду я, значит, сварить себе кофе. Тут слышу невнятный шепот. Нет, я бы прошла мимо, мало ли кто решил побеседовать наедине в переговорной. Ты ж знаешь, Светочка там частенько зависает, то по телефон трещит, то наш айтишника туда затащит. Соня хихикнула. Давай по делу! «Да, точно. Так вот, останавливаюсь, а там Алифтина со Стасиком обсуждают. Не поверишь, тебя!» «Что делать? Пришлось задержаться». «Соня!» — не выдержала я и начала обрабанить пальцами по столу. «Ты, главное, не волнуйся, тебе нельзя. По сути, ничего особенного не было. Мымра наша говорила Стасику, что не будь-то такой дурой, то у нее ничего не вышло бы. Все. Столько слов ради одной короткой фразы. Я прикрыла глаза и покачала головой. Не хотелось верить, что люди бывают настолько жестокие и циничные, что готовы не только сломать человеку жизнь, но и не дать ему спокойно существовать дальше. «Сонь, как зовут брата твоего мужа?» «Тш, да, Левтин Петровна», — бодро заговорила она, явно отложив телефон в сторону, так как ее слова доносились до меня с трудом. «Сонечка, вы ведь дружили с Дианой», — раздался голос моей бывшей начальницы. М «Да. До меня дошел слух, что она беременна, это правда?» Я невольно сглотнула, отчетливо припоминая, как сама ей говорила об этом перед подписью документа об увольнении. «Не знаю, Алевтин Петровна, если хотите, могу ей позвонить и уточнить этот момент». «Нет-нет, уже не важно. Спасибо, Сонечка». Мымра, мра», — раздалось спустя некоторое время. «Диан, что-то я ступила, надо было сказать, что беременна». «Все нормально, ты правильно ответила», — вздохнула я, переведя взгляд на экран ноутбука, где до сих пор висело открытое письмо с отказом. «Брат твоего мужа ведь еще работает адвокатом?» «Да», — довольно протянула она и начала расписывать, какой он хороший, сколько у него заслуг и как мастерски он расправляется со всеми делами. По окончании разговора у меня был записан его номер телефона, а в ушах еще стояли отголоски многочисленных заверений, что подруга обо всем договорится, и даже появилась лукавая улыбка на лице. Возможно, следовало сразу надавить на начальницу, а я снова сделала ошибку, повела себя как бедная овечка, не умеющая два слова связать, хотя прежде перед ней всегда умела отстоять свое мнение. Благо мозги вовремя встали на место. Захотелось отправиться к лифтине и заявить о своих правах, но все же лучше сперва поговорить со знающим человеком и хорошенько подготовиться, чтобы случайно не сесть в лужу. Я довольно потянулась и тут вздрогнула от грохота со стороны спальни. Оттуда раздалось невнятное бормотание, а затем послышались звуки несущегося ко мне мамонта. «Ди, давай жрать!» — подал голос появившийся хам, который тут же запрыгнул на стул и уставился на меня своими наглыми глазами. Чего, сидишь? Я давно не кормлен. Может, сперва расскажешь, где был? Он жалостливо округлил глазки, спрыгнул на пол и даже собрался потереться своими худосочными боками о мои ноги. Давай перейдем сразу к еде.